Чей кабинет — того и правила. Сделав первый шаг из ванной, я не поверила своим глазам. Барсов стоял ко мне спиной. На его пояснице красовался бантик от передника. На белоснежные тарелки со сковороды мой начальник выкладывал зажаренные мясные медальоны. Он что, еще и готовить умеет? Откуда? Вот это новости. Мне казалось, что мои глаза уже не могут стать еще больше, но когда он повернулся с улыбкой обольстителя, я потеряла дар речи, несколько секунд хлопала глазами молча, открывая и закрывая рот. А потом расхохоталась. Поверх модного спортивного костюма Барсов надел кухонный фартук. Но непростой. На нем была изображена полуодетая, то есть почти совершенно раздетая фигуристая девушка без головы. Это было ужасно смешно. Барсов с атлетической фигурой и брутальным лицом моментально стал пышногрудой девицей. Я даже головой покрутила, чтобы мираж развеялся. Откуда у вас этот фартук? Сами приобрели или кто-то подарил по доброте душевной? Можно сказать и так. Барсов кивнул в сторону полностью сервированного стола. «Присаживайтесь, где удобно. Пока будем ужинать, расскажу подробности». Он поставил на заставленный закусками и салатами стол тарелки с мясом, снял фартук и повесил его на ручку шкафа. Придвинул мне кресло, сам уселся на соседнее и кивнул в сторону многочисленных вазочек с едой. Мол, не стесняйся, присоединяйся. «Есть хотелось безумно. Из всего разнообразия я выбрала себе салат с сёмгой и овощами». Барсов начал с мяса. Отрезал своими мощными руками небольшой кусочек и вкладывал в рот. Обычное дело. Но для меня его губы в этот момент были невероятно привлекательными. Я даже залюбовалась. Мой желудок решил напомнить о себе громким урчанием. Я смутилась, а Барсов решительно придвинул ко мне салат и вложил вилку в руки. «Не ешьте, Ульяна. Вам уже давно пора. Вы же сегодня без обеда». Все это он знает. Я с трудом оторвала взгляд от начальника, наколола на вилку лист салата, с хрустом начала жевать. Барсов усмехнулся. На вас страшно смотреть, когда вы голодны. Кажется, что можете съесть даже крокодила живьем. А вы ужасно смешно выглядите в этом фартуке. Кстати, вы мне обещали подробности. Откуда он у вас? С благотворительного аукциона. Вы купили себе такую странную вещь? «Но удивлению моему не было предела. У Барсова отличный вкус, и сам бы он себя такой купил вряд ли. К тому же начальник совершенно точно не отличается склонностью к розыгрышам. Из раздумья меня вывел тихий смех». «Ульяна, за вами приятно наблюдать». «Все мысли отражаются на лице. Их можно читать, как с листа». «Не увиливайте, пожалуйста. Говорите, откуда фартук». «Я же говорю, с благотворительного аукциона». «Там продавали такие фартуки. Что же там за аукцион? Распродажи в интим-магазине? Я потрясена!» Барсов снова рассмеялся. «У вас еще и фантазия неуемная. Обычный аукцион, произведение искусства. На нем выставлялись разные лоты. Картины, шкатулки с росписью, современные инсталляции. Конечно, такие фартуки там не продавали. С ним связана смешная история. Жена моего двоюродного брата основала благотворительный фонд, На аукционе собирала деньги на лечение детей. Требовалась определенная сумма. Картины и сувениры уже были распроданы, но денег не хватало. Тогда она попросила меня стать живым лотом. Покупатель мог внести недостающую сумму, оплатив ужин со мной. А если весь вечер я бы провел в этом фартуке, цена лота увеличивалась. И что? Я не могла себе представить, как это происходило. И Барсов объяснил. Я вышел на сцену, и за ужин со мной начался аукцион. Цена достигла нескольких миллионов. Но нужная цифра так и не была никем заявлена. Тогда мне на подносе под серебряным колпаком вынесли сложенный фартук. Когда я его раскатал, аж присвистнул от удивления. Потом подумал надел прямо на костюм. Цена была удвоена, и нужная сумма на лечение детей собрана. А потом что? Как это происходит? Это я уже с набитым ртом спрашивала, от голода глотала еду, почти не пережевывая. Мой лот купила очень приятная пожилая женщина. Я надел фартук и пригласил ее в машину. Потом в том же виде привез в ресторан. Мы болтали, ужинали, слушали музыку. Потом даже танцевали. И все это в фартуке с изображением почти обнаженной девушки? Именно в нем. Барсов гордо вскинул голову, кивнул на изображение груди пятого размера на спинке кресла. И вам не было противно? Вас купили как вещь, нарядили вот в это и заставили быть в общественном месте посмешищем? Ни капельки. Взгляд Барсова стал серьезным, я бы сказала мудрым. И сейчас я особенно остро ощущала важность момента, словно именно в эту минуту наконец-то могла понять сущность своего начальника. Понимаете, Ульяна, мы собирали деньги на лечение детей. Я этому фонду регулярно помогаю. Свой взнос уже сделал неделю назад. Других свободных средств у меня не было. Это только кажется, что у богатых людей куча денег. Но это совершенно не так. Почти всю прибыль бизнесмена оставляют в обороте. На них покупают другие предприятия, оборудование, проводят модернизацию производства и так далее. Свободных денег нет, не с кредитных же участвовать в благотворительном аукционе. Поэтому я очень обрадовался, что за два часа болтовни, пусть и в смешном фартуке, могу оплатить операцию ребенка. Я смотрела на начальника во все глаза и словно видела его впервые. Мне приходилось общаться с разными бизнесменами. Их объединяло только одно – большое количество активов. В остальном они отличались, как камни на берегу моря. Ни одного похожего, кто-то был невероятно умен, у кого-то чутье на выгодные сделки. Кто-то видит насквозь людей и подбирает самые эффективные команды. Они совершенно разные люди, добившиеся успеха. Я видела потомственных бизнесменов и гениев, достигших всего с нуля. Людей, которые каждый день прибавляют к своему банковскому счету прибыль. Среди них встречались наглые и щедрые. «Добрые и сострадательные. Но каждый из них безумно дорожил, если не репутацией, то собственным достоинством. Ни один из известных мне бизнесменов не надел бы прилюдно этот издевательский фартук. Напялить на себя девицу в стрингах со звездочками на сосках, мне кажется, что москветина, например, разбил бы инсульт от такого безобразия». «Что вас удивило, Ульяна?» Барсов дотронулся до моей руки, чтобы вывести из оцепенения. Да все, если честно. Вы так легко это сделали, даже представить себе не могу, что какой-то другой предприниматель такого уровня на это согласился бы добровольно. Барсов стал еще серьезнее, выпрямился и положил вилку с ножом на столик. Видите ли, Ульяна, есть еще одна причина, по которой я согласился. Организатор аукциона – Надя, по совместительству жена моего двоюродного брата. Семья для меня святой, я всегда делаю для нее все, что в моих силах. «Совсем все. Например, когда заболела мама, мне было необходимо лечение в другой стране, чтобы она не чувствовала себя одиноко. Я жил с ней вместе. Бизнесом управлял на расстоянии, летал, конечно, в Россию, но жил с мамой в одном доме. Гулял, выводил на выставки, сопровождал на процедуры. Кто еще поможет, если не семья? Поэтому, когда Надя попросила, я ни секунды не сомневался. Могу помочь, я готов». Он хитро прищурился и склонился к моему уху. Заговорил громким шепотом. «А тут вообще комбо. И детям помог, и семье. Да я бы, если надо, этот фартук с нижним бельем надел. Ну или даже без белья, хотя это уже вряд ли». У меня от удивления даже рот открылся. Он был таким искренним, так открыто говорил о том, что действительно считал важным. До этого никто и никогда не показывает. Только бизнес и ничего личного. А Барсов не прятался, не пытался казаться кем-то другим, и сотрудникам позволил задать мне свои вопросы. Эза мамой ухаживал, и жене брата помог. «Это какой-то другой человек». Раньше я таких в бизнесе не встречала, и он мне был безумно интересен и приятен, также безумно, нравственный эталон, да и только, к тому же еще и внимательный, креветок мне в тарелку подложил. Я была изумлена такому сочетанию качеств. Барсов увидел мою реакцию, расхохотался, убрал опустевшую от салата тарелку, достал из холодильника соки, налил мне любимый виноградный, как он все запоминает». Наполнил рубиновой жидкостью высокие изящные фужеры Один передал мне, свой поднял для тоста Давайте выпьем за семью За людей, которые, что бы ни случилось, будут за нас И что бы ни случилось, мы их поддержим За семью Это было так трогательно, что мне представилась зефирная картинка Вечер после рабочего дня молодая семья собралась к ужину Сидят вдвоем за столом и рассказывают друг другу новости интересные события Прямо как мы сейчас. Меня тряхнуло от такого сравнения. Это все не для меня. И Барсов не для меня. И любая семья тоже. Надо беречь дар. Без образования по-другому не выжить. Барсов заметил что-то на моем лице, вероятно, чтобы отвлечь от грустных мыслей, и задал вопрос. Ну, Ульяна, где вы отдыхаете в отпуске? Есть у вас любимые места? Никуда не езжу. Отдыхаете дома? Странно. Вы очень вдохновенно рассказывали про Рим. Думал, что вы много путешествуете. Раньше так и было. Мы много путешествовали, когда был жив папа. А теперь иногда на новогодние каникулы выезжаю. На майские не люблю суетиться. А отпуск где предпочитаете проводить? Нигде. Вернее, у меня нет отпуска. Как нет отпуска? Барсов нахмурился, словно старался вспомнить, что я ему рассказывала. Понять, где он потерял нить разговора. «Вот так». Я пожала плечами. Барсов смотрел вопросительно, поэтому я продолжила объяснять очевидные вещи. «Посмотрите наш договор. По нему я трудоустроена на 12 месяцев. Потом вы передадите меня другому работодателю. Мы подпишем новый контракт. К работе я приступлю на следующий день. В договоре предусмотрен объем работ и сроки. А отпуск не предусмотрен. Итак, каждый год». «Как это не предусмотрен?» Барсов хмурился. Он недоверчиво наклонил голову. «Вот так. Работа у нас с вами временная. Да вы не переживайте. Мне отпуск не нужен. Мой талант непредсказуем. Я не знаю, сколько еще лет смогу работать. На какое время хватит дара ясновидения. Поэтому работаю сейчас каждый день. От командировок не отказываюсь. Иногда даже подработки беру. Но только у основного работодателя». «Это же...» Начал было Барсов, но я перебила. «Не переживайте, мне так удобнее». Начальник замолчала, я, расправившись с горячим, внезапно разомлела. Откинулась на спинку кресла, расслабилась. Он смотрел на меня с недоверием, как в день знакомства. «Когда у вас был последний отпуск, Ульяна? В каком году?» «У меня его ни разу не было. Теперь он стал еще и растерянным, покачал головой. Развел руками, словно был потрясен происходящим. Да что такого, нет отпуска, не сильно-то и хотелось. Тем более, что сейчас меня беспокоит не его отсутствие». Барсов уже открыл было рот для продолжения спора, но на столе завибрировал телефон. Владислав извинился и выскользнул из комнаты, а я удобнее устроилась в кресле.